Глава 4. Патрик. В своей квартире в Болтоне. Май 2012 года. Снова и снова. Все, блин, песни про одиночество, которые я когда-либо слышал, теперь одна за другой звучат у меня в голове. Прошло 2 недели. Две проклятые мучительные чудовищные недели, и ни слова от неё. Чёрт. После 4 лет отношений я ждал хотя бы какого-то объяснения. Но нет. Это не в стиле Линет. Собрала все свои вещи и просто испарилась из моей жизни. Ни записки, ничего. Насколько мне известно, я не сделал ничего плохого. По крайней мере, в последнее время ничего такого, что могло бы её взбесить. Разве я забыл вынести мусор? Нет. Оставил сопливый на собой платок в постели? Нет. Облизал тарелку после обеда? Нет. Мы даже не ссорились. По крайней мере, в тот день. Я даже не подозревал, что могло взбрести ей в голову. Только когда Гев сказал мне, что увидел их идущими за руку, всё стало ясно, как белый день. Я немного поспрашивал в округе, в велосипедном магазине, пабе и всех возможных рассадниках сплетен в Болтоне, которые пришли мне на ум. Оказалось, что он Каменщик, ну, этот парень, к которому она ушла. Весь из себя качок, часто торчит в забегаловках и возмущается, что поляки и пакистанцы крадут наши рабочие места. Линэт-линэт-линэт. Ты ванзила мне нож в сердце. На кой чёрт тебе сдался Этот каменчик-расист, тебе со всеми твоими дипломами по антропологии и дизайнерскими джинсами и идеальным каре с чёлкой, как у Клеопатры. Тебе, человеку помешанному на трудовой этике и на позитивном мышлении, и на том, что всё в мире должно быть правильно. Ты предала собственные моральные принципы. Ты поменяла горы книг на гору мускулов. Как ты могла? Что же остаётся мне? Ладно, я скажу. Я на дне. Ты превратила меня в человека помешанного на здоровье. Линет, ты приучила меня готовить все эти суперполезные блюда с овощами и фруктами. Теперь тебе, наверное, глубоко плевать, но я сижу на диете, состоящей из пива, чипсов и торта. Мои мускулы, которыми признаться, я ещё недавно гордился, окрупает со жирком, как и живот. Каждый день он обрастает новым слоем жира. Ещё немного, эта тощая жалкая секс-машина превратится в желе. Спасибо тебе за всё, Линнет. Отличная работа. 3 недели без Линнет. Когда всё пошло не так? Может, дело во мне? Наверное, я знаю. Линетт была не в восторге от того, что я взял на себя готовку. Хотя ей нравилось приходить домой с работы и находить на столе изысканный ужин, но в то же время кухня была её территорией. Это Линетт купила кофемашину, и сковородку, и соковыжималку. Это она звонила хозяину квартиры каждый раз, когда ломалась посудомоечная машина. Если подумать, то она чересчур всё контролировала. Или это моя вина? Конечно, иногда мы ссорились, но мне казалось, что это неважно. Я думал, что она та самая. Я обожал ее. Хотел быть с ней. Мне никак не удается выбросить ее из своей тупой башки. Линет словно призрак, который бродит по квартире. Вот она наклонилась над романом Маргарет Эдвуд. Ее волосы не спадают на страницы. А вот на лестнице раздается ее громкий смех. Теперь я вижу, как она покачиваясь на высоких каблуках, засыпает корм в аквариум нашего единственного питомца, золотой рыбки по имени Гарацу, которую она забрала с собой. Я окончательно съехал с катушек. Никак не получается прийти в себя. Но я бы её не простил. Даже если бы она умоляла, даже если бы сняла с себя всю одежду и обложилась тарамасолатой. Я сильно опоздал на работу в понедельник, на целых полчаса. Ввалился в магазин с мешками под глазами, грязью под ногтями, вонючим запахом перегара. Лучше, видимо, не стало, спросил Гэв. Это в его стиле. Ни малейшего намёка на упрёк, хотя он владелец этого веломагазина, построил его с нуля и дорожит им, как, ну, почти так же, как женой и детьми. Ему едва удаётся наскрести денег. чтобы оплатить мне один рабочий день в неделю. И если бизнес накроется из-за того, что я расклеился, это будет моя вина. Прости, дружище, пробормотал я в ответ. Просто невыносимо видеть тебя таким, Патрик, говорит он, положив руку мне на плечо. Что-нибудь можно починить. Да, есть парочка велосипедов на заднем дворе. Я пробираюсь во двор, радуясь в перспективе провести целый день с маслом, шинами, ела текстым сердечником. Но всё утро у меня из головы не выходит вопрос: просит ли Линет этого строителя сделать то, что делал Гия? И лучше ли у него получается? Ему это нравится или кажется унизительным? Неужели она так же откидывает назад свои соблазнительные волосы и смеётся своим хриплым сексуальным смехом? От этих мыслей у меня затряслись руки. Я никак не мог приспособить цепь Она всё время выскальзывала из рук. Чёрт, мне так нужно было покурить травки. Немного травки. Эта мысль появилась в моей голове и начала преследовать меня. Я отдал бы сейчас что угодно, буквально всё, за косяк. Моя заначка закончилась 100 лет назад, и я больше не вращаюсь в тех кругах. Но ведь есть Джудит. 4 недели без линет. Хозяин квартиры выставил меня на улицу. Но я ведь в любом случае не мог платить за аренду, так ведь? Без стабильной зарплаты, которую Линет выплачивали в Benningfield Solicitors, точно нет. Думал, что окажусь на улице. Но, видимо, мне повезло. Снял комнату у друга Гева. Гев попрашивал у знакомых ради меня. Он всегда так делает. Весь из себя святоша. Но он хороший парень. По-настоящему добрый. Гэф не навязывает религию другим людям. Иначе бы я сбежал из веломагазина раньше, чем вы успели сказать велосипедный зажим. Моё новое жилище располагается на втором этаже полуразвалившегося дома, и пара, которая живёт подо мной, ссорится днями напролёт. Но у меня теперь хотя бы есть диван под жопой и телик. Комната, конечно, намного хуже моей прежней квартиры. Но зато цена, за аренду здесь в 5 раз меньше. Я всё ещё мучаюсь. И кажется, что внутри у меня выжженное поле. Видимо, это и есть чёртова любовь. Выходит, я любил Линет даже больше, чем думал. Терпеть не могу каменчиков. Я встретился с Джудит. бывшей, которая всё ещё разговаривает со мной во вторник. Она не желала расставаться ни с одним кустом марихуаны. Но моё сомнительное обояние и толстая пачка денег сделали своё дело. В волосах у Джюджит проявилась прядь синих волос, и она выглядела вполне себе ничего, даже несмотря на костлявость и сальные волосы. Мы выкурили косяк и перекусили чипсами. Я даже подумал, что мы могли бы переспать по старой памяти, но нет. Она сказала, что ей лень, тем более теперь ей больше нравятся девушки. В общем, вышел я от нее с шишками марихуаны, и, поскольку теперь я не могу себе позволить постоянно покупать дурь, еще и набором по самостоятельному выращиванию травки дома, состоящим из двух пышных растений в горшках в придачу. «Мои малыши», — дал ей им имена — Тру-ля-ля и тро-ля-ля. Видимо, я скучаю по золотой рыбке больше, чем кажется. Я придвинул стол к подоконнику и поставил на него горшки, чтобы листья могли греться на утреннем солнце. И еще направил на них мощную лампу. Щита за свет, конечно, будут немаленькие, но ничего не поделаешь. Я уже выкурил несколько шишек. Настоящее блаженство. Сами понимаете. Стресс буквально испарился. Мне стыдно, что я снова ступил на этот путь. Придется экономить, пока травка не подрастет. Я по-прежнему разбит. Моя квартира раздолбана, как и моя жизнь, и все, к чему я прикасаюсь. В понедельник спросил у Гэва, почему он до сих пор не вышвырнул меня. «Без понятия, приятель», — ответил Гэв. «Можешь в любой момент выгнать меня, если хочешь, я не обижусь». «Хм...» Я бы так и поступил. Только вот ты знаешь всё о велосипедах и можешь починить то, что другим не под силу. Ну и если бы я дал тебе две булавки, аккумулятор и морковку, ты смог бы смастерить из них чёртов андроидной колайдер или что-то типа того. А ещё ты честный, трудолюбивый и в последнее время уж точно надёжный. Зато я срываюсь на покупателей, говорю я. Не могу заставить себя повторять одну и ту же шарманку. Ну, знаете, все эти: Добрый день, мадам. Какой у вас прекрасный велосипед. Что с ним не так? О, да, конечно же, мы исправим его в два счёта. Конечно, я покажу вам, как накачивать колесо. Нет, не переживайте, оно не взорвётся. Кажется, я потерял снаровку. Среда бесполезный день. Из-под шторы проглядывает полоска света. Думаю, сегодня утром я ненадолго выберусь на улицу, прежде чем засесть на весь день перед теликом. Направляюсь вниз по лестнице в общий коридор, на полке, куда парень из нижней квартиры сваливает всю почту, я замечаю письмо. Всё внутри меня сжимается при виде моего имени на конверте. Видимо, письмо от Ленет, потому что мне никогда не приходит почта только электронная. Но взяв себя в руки, я понимаю, что письмо не от неё. У Линет почерк школьной учительницы, узкий, аккуратный, идеально ровный, будто она пытается что-то кому-то доказать. А на конверте все буквы наискосок выведены каллиграфическим почерком чернилами, а не ручкой. Очень тонкие линии. Этот почерк тоже аккуратный, но острый. буквы будто выцарапанные иглой. И марка на нём. Я даже не знаю, типа шотландская или что-то вроде того. Письмо отправили на мой прежний адрес, но хозяин, видимо, переправил его сюда. Удивительно, что не поленился. Я вскрываю конверт. Внутри письмо, написанное тем же старомодным почерком. Дорогой Патрик, надеюсь, у вас всё в порядке. Пишу вам с новостями, которые удивят вас так же, как удивили меня. Одно уважаемое агентство провело расследование, благодаря которому я получила к сведению важную информацию о моем потерянном сыне. Естественно, я подвергла сомнению правдивость этой информации. Но, кажется, она может быть подтверждена несколькими неопровержимыми доказательствами. Свидетельствами о рождении, данными, переписе населения и другими официальными документами. Моего сына в детстве отдали на усыновление. К сожалению, его уже нет в живых. Но без моего ведома и, видимо, уже в позднем возрасте, он встречался с женщиной, которая родила ему ребёнка. Насколько мне известно, этот ребёнок вы. И хотя мы никогда не встречались, мы с вами состоим в близком кровном родстве. Я ваша бабушка. Вы, наверное, догадаетесь, что я уже не так юна, как раньше, но всё равно хотела бы познакомиться с вами. Я вполне здорова и готова приехать в гости, если вы не против. С надеждой на скорый ответ и с наилучшими пожеланиями, Вероника Маккриди.